Послесловие Дорогой охотник за историями, мне никак и никакими словами не передать тот трепет и благодарность, с которыми я думаю о тебе, человеке, доверившем мне и моим героям самое ценное своё время. И я очень надеюсь, что мы тебя не подвели. Как заядлые читатели, я не понаслышке знаю, что такое книжное похмелье. когда закрываешь последнюю страницу, но покидать полюбившийся мир и расставаться с героями не согласны ни разум, ни сердце. Это послесловие посвящено вам, тем, кто хочет еще немного побыть в тени гор Риата, загореть под солнцем Даррена или даже полетать на одном из кораблей Гридича. Я хочу рассказать вам немного о том, как эти истории рождались, и поделиться с вами пейзажами вокруг тех дорог, которыми я шла. Для меня эта дилогия стала дебютной, и в неё вложено так много надежд, сил, страхов и сомнений, что она просто не могла не быть написана и издана. На самом деле, эти книги выросли из одного маленького рассказа, который я писала в рамках задания на литературных курсах. И это одна из моих самых любимых историй на свете. Однажды я лежала с зашкаливающей высокой температурой и страдала. И вдруг в плену горячки подумала. Что-то скучно я живу. У меня даже нет никакого диковинного хобби. Вот кто-то собирает старые ключи, кто-то вышивает крестиком на сковородках, кто-то прыгает с тарзанок, а я... Тут я, конечно, немного лукавила, потому что хобби у меня хватает. Но когда ты в состоянии близком к подписанию завещания, чего только не подумается. И вот в ночи я не придумала ничего безумнее, чем купить ткацкий станок. Эта мысль захватила меня полностью. Я даже забыла про температуру и головокружение. За несколько часов изучения и просмотра обучающих видео я узнала про станки всё, что было возможно, решив, что утром непременно отправлю заказ. А потом проснулась среди ночи и надиктовала себе сообщение, в котором была история про девушку, которая 14 дней подряд ткёт белые пледы благословения, а следующие 14 чёрные пледы предвестники скорой смерти. На утро вместо покупки станка легко и радостно родился рассказ. И я так полюбила этих героев, так сроднилась с ними, что через время стала думать: а не сделать ли из этой истории роман? И как мы теперь все знаем, сделала. Я никогда не считала, что придумала кого-то из персонажей нитей. Более того, я на 100% уверена, что моей заслуги в том, какими они получились, и вовсе нет. Я всего лишь постаралась перевести в текст их рассказы о себе, всматриваясь в них внимательно, чтобы передать вам с точностью и то, как лежит непослушный локан, и как заминается халат, и то, как рассвет разбивается о витражные стёкла, наполняя мир хрустального замка магией и красок. Первую книгу я писала на таком адреналине, что урезала сон и еду, прогулки и встречи, лишь бы скорее вернуться к тексту. И чем ближе подбиралась к финалу, тем понятнее становилось, что на одном томе остановиться будет просто преступлением. Ведь тогда бы мы никогда не узнали истории из прошлого Виктора и Вероники. И именно они топали ножками и шантажировали меня, требуя написать второй том». И кто я такая, чтобы спорить с рыцарем и видящей, у которой близкая связь с Великим Белым? Честно сказать, я очень рада, что поддалась на их уговоры, потому что и у остальных героев появилось время разобраться в себе и в отношениях с окружающим миром. Теперь же я оставляю их цельными, нашедшими себя и понимающими друг друга. Каждый из них прошёл большой путь. от страха, через боль, соблазны возможностей, предательства и разочарования, чтобы прийти к свету и силам, которыми они были наполнены изначально, но которые зачем-то сдерживали. Теперь их звёзды засияют рядом, и мне уже не нужно держать их за руку. Я точно знаю, что они сумеют договориться и никогда не предадут себя. А ещё мне думается, что у нас вышла дивная компания. Такая подборка идеальных друзей. Серьёзная и ответственная Тиона, любитель пошутить Бон, весельчак Валентин, ворчун Орсон, друг, который всегда поддержит Виктор, королева сердец Вероника, заботливая и сердечная Леонида, Катерина, которая всегда найдёт повод рассказать об искусстве, немного потерянный, но заране просвещённый Булькир. Имя которого, кстати, посвящено моему любимому фантасто Киру Булычёву. И, конечно, наша малышка Муна, которую надо и беречь, и беречься. Я бы хотела иметь таких друзей. А вы? Но если присмотреться, то наверняка вы найдёте в подруге что-то от хрустальной леди, а в близком друге черты великого белого, в соседке сверху любов филианидок к шоколаду. А в папе немного оторсана. За это я отдельно люблю их всех. Несмотря на все свои магические способности, каждый из них наполнен человечностью, переживаниями, боязнью быть отвергнутым, но в то же время чистым сердцем и душой, распахнутой навстречу миру. Повторюсь, они не придуманные, они абсолютно реальные и ходят где-то среди нас. Прощаясь с ними, я как будто уезжаю из идеального пионерского лагеря, но клятвенно обещаю писать всем письма и постараться вернуться через год. Поэтому не буду зарекаться, что закрываю дорогу в мир Риата. Возможно, если мои герои снова позовут и решат рассказать мне что-то новое, я заточу свой карандаш, открою чистый блокнот и с улыбкой на лице сяду записывать их истории. Но сейчас пусть мои герои поживут немного спокойно, без допросов и пристального внимания. Я оставляю с каждым из них часть своей души, от которой будет тянуться видимая только нам нить той судьбы, которую мы разделили. А прощаясь с тобой, дорогой охотник за историями, я еще раз хочу сказать спасибо и до новых встреч.